— Я заехал по делу Басини. — Говорят, этот дом, который он выстроил, стал вам обузой? — Первый раз слышу, — сказал Джемс. — Я знаю, что он проиграл дело и, наверное, разорится теперь. Старый Джолион не преминул воспользоваться этим. — Да, наверное, — согласился он. — Но если Басини разорится собственнику, то есть Сомсу.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 И от кого он мог узнать о них? И в нем зашевелилась слабая надежда если бы Джун порвала с басини, Джоли он вряд ли захотел бы помочь ему. Джемс не знал, что и подумать, но, не желая показывать своего замешательства, не желая выдавать себя, сказал: Говорят, ты изменил завещание в пользу сына? Никто ему этого не говорил.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 Весь вопрос в цене. — Вот оно что, — сказал старый Джолион. — Ну, мне одолжение не нужно. И сердито надел цилиндр. Дверь отворилась, появился Сомс. — Там пришел полисмен, — сказал он, криво улыбнувшись. — Спрашивают дядю Джолиона. Старый Джолион сурово посмотрел на него, а Джемс сказал. — Полисмен?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 и, переведя на брата и племянника свой глубокий взгляд, добавил — Ходят слухи о самоубийстве. — У Джемса отвисла челюсть. — Самоубийство? Почему? — Старый Джоли он сурово ответил — Кому же это знать, как не тебе с сыном? И Джемс смолчал — У всех людей преклонного возраста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 Старый Джолион ехал, опустив вверх кареты. Он сидел, откинувшись на мягкую спинку, и курил сигару, с удовольствием примечая и крепкую свежесть воздуха, и вереницы экипажей, и сутолоку на тротуарах, и необычайное, совсем как в Париже, оживление, которое в первый хороший день после туманов и дождей царит на лондонских улицах, и чувствовал себя счастливым,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 Одна как перст, и подняв свою худую жилистую руку, он стиснул ее в кулак.